66 август 21 Никакими словами, никакими рассуждениями не прикрыть того, что указания матери отвергнуты. Также скажи, что Матерь переводы делала по моим указаниям. А почьем он? Также скажи, что настоящего содержания в журнале не будет, пока половинчатость налицо. Также скажи, что сотрудничать будешь лишь при условии, если будут выполнены указания матери относительно А.П., а также если выполнит то, что послужило причиной его расхождения с сыном, и если З.Т. согласится снова принимать участие в их делах. Слов много не надо, но пусть они будут четкие и ясны. Даже слепому ясно, сколь нелепо были критикой и осуждения. С мнением соседей считаться нельзя, ибо они ничего не знают. Далеко были и есть от нас и доверенных наших. Многословия не надо. Несмотря на кажущуюся неудачу, достигнуто многое. Критики больше не будет и ударов по близким. Вражды в письмах нет, потому путь... Хотя бы какой-то степени взаимопонимания не закрыт. Пусть каждый выявит свой лик до конца. Это необходимо для того, чтобы разделение было полное. Пойду с теми, кто со мной. Половинчатых мне не надо. Считаем не потому, хорош или плох, а потому с нами или против. Половинчатых опасайтесь больше, чем открытых врагов, ибо вред от них скрытен, и яд их незаметно проникает в систему и отравляет ее. Ни о ком и ни о чем не жалей. Герой в одиночестве, но мир побеждает. Путь орла одинок, но он первый видит солнце во время восхода. Я солнце твое, и лучи мои крылья твои освещают». и лед твой не знает преград.